Лео и тела Лео напоминал себе мешок с цементом, причем самым дешевым и паршивым. Он пришел в себя около минуты назад и теперь с потерянным видом бродил по подвалу, изредка стряхивая с тела камешки. Казалось, помещение побывало под какой-то невероятной бомбежкой, сумевшей ударить прямо по дну коттеджа, не повредив при этом межэтажные перекрытия. Все перерыто контейнер для овощей и жваловки смяты а от крыс остались только две тушки до пятна крови но этого словно было недостаточно в центре подвала находился жуткий хоть и неглубокий котлован из которого выглядывали три хрустящих человеческих тела как лео понял что они хрустящие ⁇ элементарно ⁇ он их потрогал и получил звуковой ответ Плоть, пролежавшая годы в бетоне, поразительным образом мумифицировалась, отдав влагу строительной смеси. Если судьба Магны Хеллена, директора Шахты Гунфьель и его семьи, была очевидна, то их нынешнее состояние вызывало множество вопросов. Во-первых, кто их отрыл? Во-вторых, почему сколы и царапины на бетоне напоминают следы когтей? И в-третьих, Зачем гробокопатель сожрал часть находки? «О, Господи!» — простонал Лео. На зубах захрустело, и он сплюнул серый, размокший ком, едва сумев собрать его языком. Мужчина рухнул, и его вывернуло наизнанку. Выходила какая-то несъедобная синеватая дрянь, вонявшая тухлятиной. Угодив рукой в эту кашицу, Лео содрогнулся еще раз. Под пальцами скользили волокна старого мяса. Догадка отдавала безумием, точно он пытался доказать самому себе, что Земля плоская, покоится на четырех слонах, а по пятницам на ней играют метеоритами в нарды. «Нет, ребятки, вы меня в этом не убедите», прошептал Лео, обращаясь к трупам. Но Магна все равно укорял слепым взглядом, будто говоря, «Если бы ты сожрал моей жены чуть больше...» Ты бы страшно меня выручил, дружище!» Наверху раздался осторожный топот, а потом и знакомый до боли голос. «Пап!» «Шеф!» — Лео обмер, холодея от дурных предчувствий. В голове замелькали обрывки воспоминаний, словно припорошенные бетонной крошкой. Похоже, он пытался прикончить собственного сына, на которого и руку-то никогда не поднимал. «Шеф! Я здесь! Я иду! Я...» Хоть тело и крутило странная боль, он пулей взлетел по лестнице. Выскочил в гостиную и уставился на потрепанную компашку. Дима выглядел так, будто всю ночь бродил по улице в домашнем и одних носках. Схоже выглядела и девочка, тоже без обуви, но в клетчатой пижаме. Зато трое ребят были одеты вполне обычно, и все таращились на него с суеверным ужасом. Лео вдруг стало чертовски страшно. «Что? Что такое?» — вопросил он севшим голосом. «Вы голый?» — Дегни показала пальцем на его припудренную бетонной пылью промежность. «Член парламента!» — зачем-то добавил Андеш. Арне и Франк криво заулыбались, не зная, можно ли над этим смеяться или нет. Осознание ноготы ударило по рассудку Лео и отскочило, не сумев потеснить осознание поважнее. «Боже мой!» — Лео обнял сына. Глаза раскраснелись, и он сдавленно хохотнул. Отодвинул Диму на вытянутые руки и обнял еще раз. «Господи, как же я рад, что с тобой все в порядке! Я я не знаю, что случилось. Наверное, мне нужен врач и...» «Все в порядке, пап. Ты не виноват. Только это... Прикройся!» «Да-да, конечно!» «А где Диана? Где твоя мама?» Ответа ни у кого не нашлось. Снаружи донеслось шипение, и Лео опознал включившиеся громкоговорители. На весь Лилихейм загремело новое послание. Говорит сержант Берит Карсон, полиция Лилихейма. В полдень состоится общее собрание для всех горожан. Оно пройдет в зале муниципалитета. Этой ночью кое-что случилось, и это коснулось всего Лилихейма. Это квалифицируется как «чрезвычайная ситуация». Берит на мгновение замялась, словно сомневаясь в собственных словах. «В муниципалитете дежурит медик. Остальные службы могут быть недоступны. Если у вас имеется оружие, даже нелегальное, обязательно носите его с собой. А если хоть кто-то попытается применить его без дела или для самосуда, тому я переломаю ноги». Полдень вы получите ответы. Трансляция закончилась, и Лео побледнел, хоть под маской из бетона и пота. Это было не так заметно. Самосуд? Что все это значит? Пап, Дима запнулся, подбирая слова. Пап, сейчас все более-менее спокойно. Я переоденусь, возьму свои вещи и поеду с ребятами. Ладно, увидимся в муниципалитете. Что ты такое говоришь, шеф? «Ты что, не слышал, что только что сказали?» Дима ответил отцу прямым взглядом. «Мне с ребятами безопаснее, чем с тобой или любым другим взрослым. Я буду в муниципалитете, хорошо?» Лео по-прежнему не понимал, что происходит, но припоминал, как печатал, а потом гнался за своей же плотью и кровью. Пока он так стоял, Дима с компанией потопали наверх. Правда, перед этим они заглянули в холодильник и забрали все, что только можно. Захватили даже майонез. Лео оглядел себя еще раз и посмотрел на кухонные часы. Начало восьмого. Еще есть время, чтобы привести себя в порядок. Отсутствие Дианы беспокоило его, и на какой-то миг ему показалось, что жена забыла о том, что у нее есть семья. Но это было лишено всякого смысла. Диана полностью отдавала себя лишь двум вещам — заботе о сыне и работе. Так что Лео выбросил сомнения из головы и направился в душ. А по дороге прихватил кухонное полотенце, чтобы хоть чем-то прикрыть срам.